Глава восемьдесят Единственный способ остановить кошмар — убить меня. Но даже если я умру, существа останутся. Пятница, третье февраля. Анника закрыла за собой дверь и сняла шапку. Шапка стала влажной от снега, падавшего с неба, словно стая птиц, и окутывавшего припаркованные машины толстым одеялом. Тепло из коридора разогрело ее щеки, так что они красиво зарумянились. «Я дома», — сказала она, расстегивая молнию на новом пуховике. От красного пальто она избавилась. Оно напоминало ей о прошлой жизни. «Иду!» — закричал Мартин из кухни. Анника улыбнулась. Они задержались в объятиях друг друга и поцеловались. Она почувствовала томление в груди, почти как на заре влюблённости. Они справятся, несмотря на всё, что пережили. Теперь она точно знала. «С Хеленой нормально прошло?» — спросил Мартин, осторожно заправляя её рыжую прядь за ухо. Анника кивнула. Она ходила к психологу раз в две недели. Сначала сеансы были раз в неделю, но сейчас ей стало гораздо лучше. Она думала уменьшить дозу препаратов, но Хелена сказала, что еще слишком рано. Аника пережила очень серьёзные потрясения. Ей необходима вся возможная помощь. Вся помощь и любовь от близких. Но к лету, может быть, она сможет вернуться на работу на частичную занятость. Она по-прежнему не помнила всех деталей случившегося. Она спала с включенным светом и просыпалась каждую ночь в поту. Если становилось слишком темно, ей казалось, что стены, как в тоннеле, давят на плечи. Именно давление стен тоннеля на плечи после бегства от Барсука — единственное, что она отчетливо помнила. Остальное ей рассказали после того, как нашли ее на улице около дома. Она обнаружила логово Барсука. Оно было спрятано в ее собственном подвале, замурованное Яном Апельгреном, когда он потерял рассудок. Там он писал книгу о барсуке и о его кровавых жертвах, об обитающих в земле существах, пока сам превращался в монстр. Как только Анника достаточно пришла в себя, они с Мартином восстановили отношения. И она увидела все в другом свете, как будто после выхода из подземелья Все каким-то образом прояснилось. Анника была довольна решением вернуть Мартина в свою жизнь. Да и Мартину другого было не нужно. Она нуждалась в стабильности, которую он мог ей дать. А дом Яна Аппельгрена, наоборот, им был не нужен. Они продали его с большими потерями. Покупатель даже не хотел жить в доме, а решил просто снести его и построить новый. Их это больше не волновало, и они недавно купили квартиру, в которой находились сейчас. Они еще не успели распаковать коробки, но и спешить некуда». Мартин улыбнулся и заглянул глубоко в глаза Анники. «Пойдем», — сказал он. «Я приготовил нам еду. И вино есть». «Пытаешься меня соблазнить?» — спросила Анника, улыбнувшись в ответ. «Может быть». Но сначала давай поедим. Анника сняла ботинки и прошла на кухню, лавируя между коробками. Вытяжка шумела, в помещении тепло и пахнет приправами. На столе две новые белые свечи и два больших бокала с темно алым вином. Мартин поставил глиняный горшочек на стол и открыл крышку. Облако ароматного пара раздразнило аппетит, так что у Анники слюнки потекли. Она обняла мартина, положив щеку на спину между лопаток, пока он раскладывал еду по тарелкам. « Я люблю тебя, — прошептала она так тихо, что не знала услышал ли он. Она пока не решалась объясняться в любви во весь голос. Он прервался и положил ладони на ее руки у него на груди. Надеюсь тебе понравится. я пораньше пришел домой, чтобы все успеть. Она не ответила, а просто закрыла глаза и ближе прижалась к нему. Крепче обняла, так что слышала, как под свитером бьется его сердце. Пора начать заново. В этот раз дом им не нужен. Дети не нужны тоже. Если только судьба не распорядится иначе. Единственное, в чем они нуждались, друг в друге. Теперь она это понимала. В этот раз все получится. Она ощущала это всем своим существом. Из-под земли вырвалась совершенно другая Анника.